539. -е. Матерь Огни йоги «Тебя утвердил сам владыка и сыном назвал. Ничьи осуждения и умоления не смогут этого изменить, и ярость их из друзей, ставших врагами, служит лишь доказательством того, что явление сыновства непереносимо для отемненного сердца. Радуйся возможности». благодаря свету, который в тебе, отличать настоящих друзей от врагов. Многие снова вернутся, но, оказавшись по ступеням уже ниже, чем были, даром отход не проходит. Это и понятно, ведь не будешь же ты ждать. Так же и мы, и владыка, так отстающий, осудил сам себя». Это расстояние, увеличившееся благодаря отходу и возвращению, будет, видимо, явно при новом подходе отставших, теряющих ценное время.